Глава одиннадцатая. Страх. Враг был большой и мягкий, и в него приятно было вонзать когти. Фруфрик прыгнул на клубок, но не рассчитал сил, и клубок покатился по полу, разматывая нить. Фруфрик оскорбленно укнул и снова бросился на клубок. Обычно Евгения, видя, что творит котенок с нитками, не могла удержаться от смеха. Но теперь она даже не смотрела, чем занимается ее любимец. В дверях показался Николенька. На пороге он немного замешкался, словно сомневался, стоит ему входить или нет, и Евгения машинально отметила, что это было что-то новое. Обычно Николенька входил широкими шагами, бросал какую-нибудь шутку или замечание, и от него веяло спокойным оптимизмом и уверенностью, что все будет хорошо» уверенностью, которая больше всего поддерживала Евгению в ее нелегкой жизни. А теперь он медлил на пороге, как чужой, и лицо у него было чужое, сконфуженное, если не виноватое. «Они все еще в саду?» — спросила она, просто чтобы сказать хоть что-нибудь. «Да, доктор осматривает тело, а следователь что-то у него спрашивает». «Почему?» Она хотела спросить, почему Колозин оказался в нашем саду. Но у нее не хватило сил закончить фразу, и брат ответил на совсем другой вопрос. «Наверное, потому что он доктор», — пожал плечами Николенька, падая в кресло. «Причина смерти и всякое такое». Хотя я сразу же понял причину, как только перевернул тело. Его застрелили выстрелом сзади в голову. «Тебе не надо было трогать тело». — проговорила Евгения, чуть не плача. — Во всех уголовных романах об этом пишут. — Ты забыла, что я их не читаю? — рассердился Николенька. — Я спускаюсь в свой собственный, между прочим, сад, ищу своего собственного котенка, нахожу его следы, иду по ним, и натива ни с того ни с сего вижу человека, который лежит без движения, присыпанный снегом. Евгения содрогнулась. Фруфрик пищал возле него, сводя меня с ума. Не знаю, почему мне показалось, что колозин еще жив, и можно что-то сделать. Я приподнял его и увидел сзади на волосах кровь, а под волосами — маленькую такую дырочку. Тут появилась ты, закричала не своим голосом. — Я испугалась, — крикнула Евгения, теряя самообладание. — Ты бы тоже испугался. Только вчера мы видели его у Павла Антоновича. Он казался очень оживленным и даже надерзил Баранасе Корф, а сегодня он труп, понимаешь? Не человек, а труп. Она подалась вперёд, в глазах её блестели слёзы. «Николенька, я ничего не понимаю. Ну, скажи, пожалуйста, что он делал у нас в саду?» «Откуда мне знать?» – раздражённо спросил её брат. «Но почему у нас? Почему именно мы, Николенька?» «Женечка, ей-богу, я знаю не больше твоего». Если он ехал на станцию, она совсем в другой стороне. И потом куда тогда делись кучер, экипаж, лошади? Евгения шмыгнула носом и достала носовой платок. Николенька, а он не мог прийти, чтобы повидаться с тобой? Нет, она не ошиблась. Брат действительно напрягся. Зачем я ему? Ну, за тем, что ты знал его в Петербурге. Господи, Женечка, да мало ли кто его знал. Мы ведь не были друзьями. Так, шапошная знакомая. Николенька, скажи, почему ты не хотел идти на вечер к Снегирёвам? Брат надулся и откинулся на спинку кресла, положив одну ногу, плашмя на колено другой. «Потому что думал, что там будет скучно», — с вызовом произнёс он. Евгения отвернулась. «Ты не хотел с ним встречаться», — тихо сказала она. «Женечка, что это за фантазии? Причём тут колозин?» Я просто был не в настроении. «А ведь он тоже был не рад тебя видеть», — продолжала Евгения, отводя с лба непокорную светлую прядь. Когда он заметил тебя, то перестал улыбаться, хотя до того казался таким веселым. «Николенька, скажи мне правду, это не ты?» «Женечка, о чем ты?» «Николенька, ты ведь не убивал его?» «Я не знаю, что со мной будет, я этого не переживу». Брат скачал на ноги, схватился за голову, сделал несколько шагов по комнате. «Да что же это такое? Везде, где он появляется? Даже после смерти?» Николенко осёкся и не закончил фразу, видя, с какой мольбой сестра смотрит на него. «Ну вот что. Я не знаю, что ты вообразила, но я не убивал его и не имею никакого отношения к его убийству. Я не имею ни малейшего понятия, как он оказался в нашем саду». С ожесточением закончил он. «Почему же следователь допрашивал тебя так долго?» «Вовсе нет. Мы говорили минут пять. Двенадцать минут. Я засекала время. О чем он мог говорить с тобой двенадцать минут? Да еще попросил меня удалиться из комнаты». Он расспрашивал меня, как я нашел тело, со всеми подробностями. «А тебя просил уйти, чтобы ты не мешал ему работать. Свидетели всегда допрашивают с глазу на глаз». «Допрашивают не свидетеля, а преступников, а свидетели дают показания». «Не знаю, что ты вбила себе в голову», — сказал Николенька после непродолжительного молчания. «Но я не преступник». Впрочем, кажется, я уже говорил об этом. «Николенька, мне страшно», — сказала Евгения, Зябкая ежась, хотя в комнате было жарко. «Мне просто очень-очень страшно. Прости меня». «Ничего, я даже польщен». Пробормотал брат, двигая кочергой поленья в очаге. Разное бывало в жизни, но пока никто еще не принимал меня за убийцу. Он пересел в другое кресло, поближе к огню, и посадил фруфрика себе на колени. — Когда же ты у нас научишься ловить мышей, а? — спросил Николенька, гладя котенка. — А то наша кошка стала совсем старой. — Как ты думаешь, кто его убил? — спросила Евгения. — Откуда мне знать? — ответил ее брат уже с раздражением. Но раз уж его убили, должна быть какая-то причина. Как, по-твоему, у кого была самая серьезная причина? И тут Евгения почувствовала, как у нее отлегло от сердца. Да чего же я бестолковая. Ну, конечно же, эти, как их, сверчок нет, печка, да? А он к тому же военный. Человек привычный к оружию, кивнул Николенька. «Думаю, это он убил Колозина». «Как это ужасно», — проговорил Евгения больным голосом. «Человека обвинили в том, чего он не совершал. После долгих мытарств оправдали. И сразу же после суда его убивают. Но я одного не понимаю. При чем тут наш сад? Что Колозин мог здесь делать? И ведь он слышал угрозы этой эпилептички. Что же он не поостерегся?» «Его сзади застрелили», — напомнил Николенька, морщась. «Как уж тут стеречься то «Нет, я все же не понимаю», — бормотала Евгения, нервно сжимая, разжимая пальцы. «Вот ты говоришь, что его застрелили. Но у меня чуткий сон. Эти кусты не так далеко от моих окон, а между тем я ничего не слышала. Звук выстрела, понимаешь? Я его не слышала». «Я об этом не подумал», — признался Николенька. Кстати, я ведь тоже ничего не слышал. Брат и сестра переглянулись. А что, если его убили не здесь? проговорила Евгения, волнуясь. И привезли к нам, чтобы нас заподозрили в убийстве? Мило. Он заметил, что сестра задумалась, и тяжело вздохнул. Но сейчас пойду в гипотезы, одна другой невероятнее. Кто из их знакомых настолько нас не любит, что мог подбросить труп? Нинель, к примеру. — А что, всегда ждешь каких-нибудь пакостей от того, кто тебе неприятен? — Его убили в доме Снегирева, — наконец произнесла Евгения. Ее брат аж подскочил на месте. — Я смотрю, чтение уголовных романов даром не проходит. — Откуда такие выводы? — Снег, — почти беззвучно промолвила сестра. — Ты же сам сказал, что труп был присыпан снегом. Вокруг не было никаких следов, кроме твоих, моих, и еще фруфрика. Вчера вечером шел мелкий снег, но когда мы возвращались домой, он прекратился. Когда я ложилась спать, снег тоже не шел. А утром все было уже белым-бело. Значит, снег шел ночью и утром. Ты понимаешь, Колозин пролежал там несколько часов, наверное. А нашли мы его в начале девятого утра». «Он действительно был совсем холодный, когда я до него дотронулся», — нехотя признался Николенко. «Ты думаешь, что...» «Его принесли к нам в сад, и снег успел засыпать все следы, которые оставил убийца», — продолжала Евгения. «Когда Калозин был убит? Получается, ночью или ранним утром? Вчера он остался ночевать в доме Павла Антоновича. Ночь или раннее утро, поздней осенью? Не то время...» когда городское житель станет выходить из дома. Хотя, допускаю, он мог пойти куда-то даже ночью, если, например, речь шла о встрече с человеком, которого он хорошо знал. «Идти куда-то ночью в незнакомой местности?» — фыркнул Николенька. «Не знаю. Может быть, герои уголовных романов так и делают, но в жизни. Хотя...» Что — Что? спросила Евгения увидев, как изменилось выражение его лица. «Ничего», — угрюмо ответил ее брат. «Просто я вспомнил, что Колозин мог не спать до трех утра, иногда и до четырех. Он сам не говорил. Тогда, может быть, он вышел из дома из-за бессонницы. Преступник подстерег его, убил и привез тело к нам, чтобы замести следы», — сказала Евгения. «Тогда возникает другая проблема». «Откуда убийца знал, что Колозин может выйти из дома?» — заметил Николенька. «Кроме того, у Снегирёвых есть собаки. Почему они не залаяли и не разбудили весь дом?» «Потому что Павел Антонович, как и мы, считает, что нехорошо держать животных на холоде, и сейчас собаки живут в доме», — напомнила Евгения. «Они спали, Колозин вышел, а муж той женщины следил за домом и застрелил его». — И никто в доме ничего не услышал, — проворчал Николенька. — А штабс-капитан, вместо того, чтобы просто сбежать, зачем-то потащил тело к нам в сад. — Я просто выдвигаю теории, а доказательства пусть ищет следователь, — сердито произнесла Евгения. — И потом, откуда мы знаем, что убийца непременно штабс-капитан? Калозин вчера наговорил дерзости баронессе Корф. Ты помнишь, какие у нее были глаза? — Если хочешь знать мое мнение, эта женщина умеет ненавидеть. «Ничего ты, Женечка, не понимаешь», — вздохнул Николенька, гладя котенка. «Колозин просто из кожи вон лез, чтобы привлечь ее внимание, а ей до него не было никакого дела. Она строила глазки англичанину, который гостит у Снегирева». «Это ты, Николенька, ничего не понимаешь», — парировал Евгения, задетый за живое. «Чтобы такая женщина, как баронесса Корф, могла увлечься этим филином? Да никогда в жизни. уверенно тебе показалось». Николенька мог много чего рассказать о тех, кто с лёгкостью подозревает красивую женщину в убийстве, но горячо защищает её, когда речь идёт о неподходящем поклоннике. Однако он предпочёл наслаждаться своей наблюдательностью молча и, улыбаясь, взерошил шорстку котёнку, который пытался вскарабкаться ему на плечо. «Вообще, чем больше я думаю об этом преступлении, тем меньше понимаю», — призналась Евгения. «Наверное, я перегнула палку, когда сказала, что Бранаса Корф могла убить Колозина». «Она обычная светская женщина, если не считать внешности, конечно. И этот штабс-капитан, который дергал свою жену за рукав, чтобы ее утихомирить, и был явно не рад, что приехал сюда». «Не очень-то он похож на убийцу, по правде говоря». Она встряхнулась. «Впрочем, пусть следователь разбирается, это его работа. Конечно, я расскажу ему, что снег успел засыпать следы, и что мы не слышали никакого выстрела. Ведь чем быстрее он отыщет убийцу, тем лучше». «Разумеется», — рассеянно пробормотал Николенька, снимая котенка, который упорно карабкался по его груди и сажая его на пол». «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» — не удержалась Евгения. «Я? Нет, ничего». «Прекрасно», — заключила сестра, поднимаясь с места. «Тогда я пойду искать господина Порошина».